Толкнув их на всякий случай, он с некоторым удивлением убедился, что они были заперты. А что же тогда решетки? Впрочем, они ничего не защищали. Ладно, по крайней мере, здесь было кое-что, способное отвлечь его от мук голода. Забравшись на каменную скамью, Тасс вставил факел в стенную скобу и принялся перетряхивать свои кошели. Наконец, в руках у него оказался набор отмычек, необходимая принадлежность Кендера, святочтившего древнюю мудрость своего племени. Замок в двери оскорбляет ее, ибо попирает само ее предназначение. Таз живо выбрал подходящую отмычку и приступил к делу. Замок оказался проще некуда. Легкий щелчок, и Таз удовлетворенно спрятал свои инструменты, а дверь отошла вовнутрь. Кендер постоял некоторое время, прислушиваясь. Нет, ничего не слышно. Он заглянул через порог. Темно, хоть глаз выкали. Вновь забравшись на скамейку, он взял факел и осторожно миновал стальную дверь. Держа факел высоко над головой, обозревал он исполинскую круглую комнату, и в которой уже раз у него вырвался вздох. Здесь тоже не оказалось ничего, если не считать заросшего слоями пыли предмета, напоминавшего фонтан, и расположенного как раз посередине. Идти дальше было некуда. В закругленной стене виднелись еще две двери, вроде той, в которую он только что вошел. Они явно вели в коридор и во всем подобное недавно обследованному. Вот оно, сердце башни, священное место. Вот ради чего городился весь огород. Пусто. Тас побродил немного туда-сюда, светя себе факелом. И собрался уже уходить, но напоследок решил все-таки обследовать странный фонтан посередине. Подойдя поближе, он увидел, что это был далеко не фонтан. Вековые напластования пыли мешали рассмотреть его как следует. Видно было только то, что предмет этот примерно с самого Кендера ростом то есть высотой футов четыре. Круглое навершие покоилось на изящном треножнике. Со всех сторон осмотрев непонятную штуковину, Тасс набрал полную грудь воздуху и дунул, что было сил. Пыль взвилась тучей. Тасс с трудом прочихался, едва не выронив факел. Когда пыль осела, он смог наконец рассмотреть свою находку как следует. И сердце заколотилось у горла. «Ох, только не это!» — простонал Тасс. Сунув руку в кошель, он вытащил носовой платочек и протер шар. Остаток пыли легко стерся, и последние сомнения были рассеяны. «Проклятье!» — выругался он в отчаянии. «Ну и что прикажете с этим делать?» Багровое рассветное солнце тускло светило сквозь дым, висевший над лагерем драконидов. Во дворе башни Верховного Жреца еще лежали густые тени, но подготовка к сражению уже началась. Сотни рыцарей застегивала доспехи, надевала щиты, подправляла подпруги, садилась на коней. Тысячи пеших воинов сновало взад-вперед, ища свое место в строю. Стурм, Лорана и государь Альфред стояли на ступенях, глядя, как государь Дерик выезжает во двор, смеясь и пошучивая со своими людьми. Он был великолепен в сверкающих латах, украшенных изображением розы. Войны его были в приподнятом настроении. Близость битвы гнала прочь неотвязные мысли о еде. «Ты должен остановить их, государь Альфред», — тихо сказал стурм. «Если бы я мог», — отозвался тот, натягивая перчатки. На осунувшемся лице лежала печать обреченности. Разбуженный стурмом посреди ночи, он так больше и не заснул. Согласно мере, он волен решать сам. Он только что пытался спорить с Дериком, убеждая его повременить хотя бы несколько дней. Ветер уже изменил направление, север отчетливо тянуло теплом. Все напрасно, Дерек был непреклонен. Он выйдет за ворота и даст бой драконидам. Вопиющая разница в численности вызывала у него лишь презрительный смех. С каких это пор паршивого гоблина стали приравнивать к Соломнийскому рыцарю? Сто лет назад, когда гоблины и людоеды пытались штурмовать венгардскую башню, их было не менее полусотни на каждого рыцаря. И что же, рыцари с легкостью одолели? Здесь дракониды, предупреждал его стурм. Это тебе не гоблины, они умны и искусны в бою. Среди них есть маги, да и вооружены они лучшим на всем крине оружием. Даже мертвые они способны убивать. Дерик оборвал его на полуслове. «Думаю, мы как-нибудь справимся, Светлый Меч. Боди ка лучше своих людей». «Я никуда не поеду», — ровным голосом отвечал Стурм. «И людям своим приказывать ничего не стану». Побелевший от бешенства Дерик на какое-то время утратил дар речи. Государь Альфред испытал легкое потрясение. «Стурм», — проговорил он, — «ты соображаешь, что делаешь?» — Да, господин мой, — сказал стурм. — Я знаю одно. Мы — единственная сила, стоящая между драконидами и Павантасом. Если башня обезлюдит, словом, мои воины останутся здесь. — подчинение приказу! — грудь Дерека тяжело вздымалась. — Ты свидетель, государь Альфред. На сей раз он поплатится головой. И Дерик зашагал прочь. Государь Альфред угрюмо последовал за ним, и стурм остался один. В конце концов стурм предоставил своим воинам выбор. Они могли остаться с ним, притом не подвергаясь опасности наказания. В этом случае они всего лишь исполняли приказ непосредственного начальника. Кто хотел, мог присоединиться к Дерику. «Такой же выбор», — сказал Стурм, — «предложил своим воинам и Саламн, когда рыцари взбунтовались против растленного императора Эргота. Напоминание о легенде едва ли было необходимо, ее и так каждый знал с детства. И как во времена Саламна большинство решило остаться с человеком, с снискавшим уважение и любовь подчиненных». Хмуро стояли они, провожая товарищей и друзей, готовых выехать за ворота. И так произошел открытый раскол, подобного которому не было за всю многовековую историю рыцарства. «Может, все-таки передумаешь?» — спросил государь Альфред Стурма, подошедшего подержать ему стремя. «Дерек прав, драконидам далеко до рыцарской выучки. Весьма вероятно, мы рассеем их, почти не вынимая мечей». «Я буду молиться за то, чтобы так оно и сбылось, господин мой», — отвечал Стурм. Альфред с грустью посмотрел на него. «Если это сбудется, Светлый Меч, Дерек добьется твоего осуждения и казни, и на сей раз даже Гунтер ничего поделать не сможет». «Я бы с радостью положил свою жизнь, господин мой», — сказал Стурм, «чтобы только не произошло того, чего я опасаюсь». Проклятье! не выдержал государь Альфред. «Неужели ты надеешься удержать башню, если мы будем разбиты? Да ты со своим жалким воинством ее и от гномов не отстоишь. Дороги откроются, — говоришь, — как будто ты продержишься до тех пор, пока Павантасса изволит прислать подкрепление». «По крайней мере, мы дадим палантастцам время уйти, если...» Но в это время государь Дерик, хранитель венца, направил к ним боевого коня. Он скинул руку, призывая к молчанию. Глаза его зло блестели в прорезях шлема. «Согласно мере, стурм, светлый меч...» — начал он официально. «Я обвиняю тебя в заговоре с целью...» «Да пошел ты в бездну со своей мерой!» Терпению стурма настал-таки конец. «Во что она нас превратила? В завистников и безумцев? Даже наш народ, соломнийцы, затевает переговоры с врагом, только бы не иметь с нами дела «Мера изжила себя!» При этих словах во дворе воцарилась могильная тишина, лишь цоково подкова лошади, беспокойно рывшей копытом, да звякало амуницией воинов, ерзавших в седлах. «Молись же, чтобы я погиб, стурм, светлый меч!» тихо произнес Дерек. «Или, клянусь богами, я сам перережу тебе горло на плахе!» И не прибавив более ни слова, он развернул коня и галопом поскакал в голову колонны. «Раскрывайте ворота!» Утреннее солнце выбралось из облаков дыма в ясную синеву. Ветер дул с севера, развевая флаги, трепетавшие над верхушкой башни. Блистали доспехи. Раздался грохот мечей, ударивших в щиты. Пропела труба. Люди бросились разводить тяжелые створки ворот. Дерек поднял над головой меч и, прокричав звенящим голосом рыцарское приветствие врагу, во весь опор помчался вперед. Рыцари, следовавшие за ним, эхом отозвались на его клич и вырвались в чистое поле. То самое, где некогда одержал славную победу великий Хума. Вот, тяжело печатая шаг по каменной мостовой, двинулась за рыцарями пехота. Государь Альфред, казалось, хотел что-то сказать Стурму и молодым воинам, остававшимся во дворе, но ничего не сказал и, отвернувшись, дал шпоры коню. Ворота закрылись. Лег в проуши на тяжелый запирающий брус. Воины из отряда Стурма бегом поспешили на бастионы. Стурм молча стоял посреди двора, и худавое лицо его было непроницаемо. Юный красавец, оставленный командовать армией в отсутствие темной госпожи, как раз собирался завтракать, встречая еще один скучный день. И тут в лагерь во весь опор ворвался конный разведчик. Полководец Бакарис с негодующим взглядом следил за его приближением. Всадник несся через лагерь сумасшедшим галопом, разлетались опрокинутые котелки, гоблины едва поспевали уворачиваться из-под копыт. Дракониды вскакивали на ноги, нещадно ругаясь и грозя вслед кулаками. Разведчик не обращал на них никакого внимания. «Повелитель!» — крикнул он, соскакивая с седла перед шатром. «Я должен видеть повелителя!» «Госпожа уехала!» — сказал помощник командующего. «Я за нее!» — рявкнул Бакарис. «В чем дело?» Разведчик быстро огляделся, не желая допустить оплошности. Ни грозной госпожи, ни громадного синего дракона и в самом деле не было видно. «Рыцари выехали на битву!» — объявил он. «Что?» — у полководца слегка отвисла челюсть. «Ты уверен?» Да. От волнения разведчик едва мог говорить внятно. «Сам видел. Сотни конных. Мечи, и дротики. Тысячи пеших!» Она все предвидела. Бакарис восхищенно выругался про себя. «Эти дурни не сделали таки ошибку!» Кликнув слуг, он поспешил обратно в шатер. «Трубите тревогу!» — отдавал он приказание. «И чтоб через пять минут здесь были все командиры!» Трясущимися от возбуждения руками застегивал он пряжки доспехов. «Сейчас же послать крыла на вустричный с донесением повелителю. Прислужники-гоблины ринулись в разные стороны. Скоро по всему лагерю заревели рога. Полководец бросил последний торопливый взгляд на карту, разложенную на столе, и вышел наружу. Там уже собирались офицеры. «Какая жалость», — думал он на ходу. «Битва, небось, успеет кончиться к тому времени, когда ее известят. Она так хотела лично присутствовать при падении башни Верховного Жреца. Но как бы то ни было, — добавил он себе в утешение, — может, уже завтра мы будем спать в палантасе, я и она. Я и она».